Татьяна Полякова. Я смотрю на тебя издали. Книга 5. Роман. Серия авантюрный детектив. Сериал Фенька фам фатали. Москва. Эксмо 2012 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.